Глава 2. Слушаем сюда убогие. Сержант ВР-212.А3.152361 Кнут удобно расположился на контейнере из-под боеприпасов и лениво вещал, оглядывая сидящих перед ним на полу новобранцев. Все мои будущие сослуживцы были похожи на меня и друг на друга почти как однояйцевые близнецы. Некоторые лица выглядели более женственными, но своими габаритами и фактурой ничем не отличались от остальных. Фактически существовали мальчики и девочки, если хорошо присмотреться. Абсолютно все в поху были гладкие, как детские пупсы. Сержант отличался от нас. Он был похож на нормального человека. Комплекция его была не в пример крепче нашей, Растительность на голове отсутствовала, но это был скорее результат бритья, так как брови находились на своих местах. Лицо также отличалось от наших. Лицо обычного злого упыря. Сейчас упырь довольно ухмылялся. Возможно, не все рекруты прошли через руки Нобеля, а, возможно, Нобель все таки забыл сказать трём новобранцам из отделения возможности смены идентификатора собственными силами. Этим правом с удовольствием воспользовался сержант, И у нас в отделении появились рекрут VR224.A3.476398 «Дрыж», рекрут VR224.A3.476185 «Клоун» и рекрут VR224.A3.476956 «Овца». И все они не выглядели довольными своими новыми звучными именами. «Вы сейчас даже не полуфабрикаты. Вы дерьмо, которым удобряют поле. На котором вырастет зерно, которое перемелют в муку. Из муки замесят тесто и сформируют булки. Их заморозят и отправят в нашу столовую за много световых лет. Вот это уже полуфабрикат, который в нашей столовой превратится в ароматную булку, которая достанется старшему комсоставу. А вы будете жрать свою белковую бурду и жадно втягивать ароматой выпечки, осознавая собственное ничтожество. Он замолк, продолжая вводить взглядом сидящих. Сидящие рядом со мной, встречаясь с ним взглядом, поспешно отводили глаза. Когда его взгляд пробежался по мне, я встретил его, не мигая и не отворачиваясь. Сержант по инерции скользнул дальше, но вернулся ко мне обратно. Я продолжал смотреть на него, он на меня. Его губы растянулись в усмешке. «Значит так, недоразумение. Открывайте свои навыки». Открыли. Если ангелы не облажались, а они не могут облажаться, они же ангелы! Сержант коротко хохнул над своей шуткой и опять оглядел всех. Когда некоторые не смело улыбнулись, он с довольным видом махнул головой и продолжил. У вас должны быть следующие навыки со следующими цифрами. Стрелковое оружие один. Есть? Не слышу. Так точно, сержант! Послышались нестроенные выкрики. Хорошо. «Оружие ближнего боя. Один. Есть?» «Так точно, сержант». «Взрывотехника, легкая броня, медицина. все по единице. Есть?» «Так точно, сержант». «Так и должно быть. Потому что вы все обнулённые. Это вам подарок от армии. Бесплатный. Потому что подарок». Сержант опять было решил посмеяться над собственной шуткой, но вдруг посерьёзнел и продолжил. Все остальное за деньги». Деньги вы будете получать за миссии. Миссия вам будет выдавать командование. Посмотрите на ваш баланс. Он должен быть минус 150 тысяч кредитов. Есть? Так точно, сержант. На этот раз в голосах были лёгкая задумчивость и тревога. Почему минус? Потому что все ваши навыки и снаряжение стоят денег. И ваши тела также стоят денег. Меньше снаряжения, правда. И оплатила вам его тоже армия. В кредит, так сказать. Причем, заметьте, кредит беспроцентный. Это ваш шанс начать новую жизнь и доказать, что вы можете быть полезной армией. Это самое начало вашего пути, и ваше развитие зависит только от вас. Но вернемся к навыкам. Вы — пехота. Точнее, не так. Вы — зародыш пехоты. Поэтому вы имеете сейчас такие навыки. «Единица показывает то, что эти навыки у вас на начальном, первом уровне». За спиной сержанта включился экран. «Штурмовая винтовка МК-17». За спиной тут же появилось трёхмерное изображение названной винтовки. «Ваша новая и самая близкая подруга. Боевой нож БН-2». Изображения менялись одно за другим. Винтовка, нож, гранаты, броня. Голова соображала не очень хорошо. И я потихоньку начал терять нить повествования. Тринадцатый! Ко мне! Я поднялся на ноги и подошел к сержанту. Если у вас еще не до конца сформировался образ злобного ублюдка в моем лице, и вас никак не вдохновила такая ожидаемая вступительная речь, то вот вам заключительный штрих. Сейчас рекрут 13 продемонстрирует всем нам свои навыки рукопашного боя, которые ничем не отличаются от ваших. «Я же продемонстрирую вам свои навыки рукопашного боя, которые немного отличаются от ваших. Я даже дам тринадцатому настоящий боевой нож, свой собственный». Он протянул мне рукояткой вперед нож. Я взял его и примерился. Странное ощущение. Вроде все нормально, но баланс отвратительный. Держать его дико неудобно. «Посмотрите на его свойства». Все медленно уставились на нож. Синим цветом над ним высветилось. Боевой нож dsn 32 м Требование. Оружие ближнего боя-15. Сержант прямо за лезвие выдернул нож у меня из руки. Как только тот оказался у него, режущая кромка лезвия визуально слегка смазалась и засветилась синеватым светом. Видите, сержант указал на лезвие ножа. Он сейчас в боевом режиме. Вам такой нож сейчас не положен. Да, при должном терпении и немалой удачи, если вы пройдете учебный курс и попадёте в кадровые войска, то, возможно, обзаведётесь чем-то похожим. В таком режиме при должной сноровке можно нашинковать человека на маленькие кусочки. Он убрал мгновенно погасшее оружие в ножны на поясе. А пока тринадцатый придется справляться штатным. Я взял в руки штатный нож. Он выглядел гораздо менее устрашающим, но в руке сидел гораздо удобней. Отличная балансировка, просто отличная. Ну а теперь выпотроши меня, тринадцатый, со всей пролетарской ненавистью, долбаному командиру. Тело само собой приняло стойку. Пальцы перехватили нож поудобнее, и я сделал вялый выпад. В ответ мне немедленно прилетело звонкая плюха: Я не шучу, тринадцатый. Когда я говорю выпотроши меня! Именно это я имею в виду. Убей меня! Ну же, тряпка! Вперед! Тело опять зажило своей жизнью, и я честно попытался проткнуть сержанта Но внезапно нож улетел куда-то в сторону, а моя шея оказалась в захвате. Теперь я на своей шкуре прочувствовал аллегорию «зажали в тиски». В глазах начало темнеть. Издалека послышался голос сержанта. «Вот вам наглядный пример разницы уровней навыка!» Послышался хруст. «Это хрустнули мои шейные позвонки!»